пачку фотографий, изъятых им на квартире Тамары Бахши из ее семейного фотоальбома. «Посмотри, пожалуйста, в карточке блядского отдела нет ли там этой сучки?» — приказал он. «Если нет, поезжай в гостиницу Украина, покажи фотки администратору и пошуруй по другим злачным местам. К вечеру эту шалаву нужно найти». В это же время, выйдя из Авира, Николай Афанасьевич Бакланов подошел к своей запорошенной снегом служебной милицейской «Волге» и увидел, что поджидавший его шофер, старшина милиции Андреев, мирно спит за баранкой на переднем сиденье, разомлев от тепла в хорошо обогреваемой кабине, а машина, между тем, накренилась на спущенное левое заднее колесо. Бакланов разбудил шофера и молча показал ему на эту беду. «Ох, ефтать!» — засуетился шофер — Где ж ты я гвоздя схватил? Ну, это на одну минуту, Николай Афанасьевич. Сейчас запаску переброшу. Он ринулся к багажнику и сунул ключ в замок, но ключ в замке багажника не проворачивался, и багажник не открывался. От паскуда! Выругался шофер, стуча кулаком по замку багажника. Хм, не иначе. Вода в замок попала. Замерз, сука. Дальше пошли небольшие шоферские хитрости московских водителей. Андреев стал греть ключ над пламенем спички и совать его в замок горячим, но это не помогло. Бакланов стоял на тротуаре, держа в руке свой неизменный черный кожаный портфель, и с тоской смотрел на эту суету. Хотел съесть. Время было уже почти двенадцать. И в этот момент рядом с ним вдруг остановился проезжавший по колпачному переулку чистенький сияющий зеленый «Жигуленок». И из машины, обрадованный встречей, шел к Бакланову какой-то хорошо одетый в пыжиковой шапке мужчина. «Николай Иванович, родной, сколько лет, сколько зим, не узнаете?» «А я вас сразу узнал». «Ну, угадайте, кто «Ну, пожалуйста, а? Пожалуйста, а? Никогда не угадайте». «Михаил Беляков. Ни фамилия, ни внешность этого веселого мужчины ни о чем не говорили Бакланову, но в жизни следователи такие встречи бывают как минимум раз в месяц. Ваши бывшие подследственные узнают вас на улице, в ресторанах, в кино, и в зависимости от срока, который они когда-то получили, либо плюют вам вслед, либо бросаются на встречу с распростертыми объятиями. Похоже, это был второй вариант». «Ну как же», — говорил Беляков, «не помните». «Отдел Ростовского Вентреста в 69-м году, помните? Нас тогда 140 человек по делу проходило. Но вы меня тогда не подхищение, а под подвели. Я всего три года получил. Ну все, я теперь честный человек, институт закончил. В Мосшвейторге работаю, Николай За Заради такой встречи в любой ресторан я приглашаю». Бакланов припомнил что действительно вел в 69-м году ростовское дело, э, Вентрестовское. Но, поди вспомни, кого ты тогда под какую статью подвел? Извините, я не могу в ресторан, я занят, сказал Бакланов. Да бросьте, мы все заняты, а жизнь-то идет, идет, уходит подлое, настаивал Беляков. Ну, хоть по пивку, а, Николай Иванович? И богу кровно обидите. Вы же мне, как родной отец, на всю жизнь урок дали. Да тут и пивной бар рядышком на Таганке, я как раз туда и еду. Пиво обожаю. Бакланов посмотрел на его просящие глаза, потом на своего шофера, который матеряс безуспешно мучился с замком багажника, потом снова на своего соблазнителя и спросил, а пиво то есть там сейчас? Для меня? — воскликнул Беляков. Для меня всегда есть. Поехали, садитесь.